Джованни Беллини. Около 1433-1516. Джованни Беллини – выдающийся живописец, принадлежащий к венецианской школе, один из основоположников Высокого Возрождения. В течение 50 лет, писал Бернсон в 1916 году, Джованни вел венецианскую живопись от победы к победе. Он застал ее в тот момент, когда она выходила из своей византийской оболочки, которой грозило окаменеть под воздействием педантически соблюдаемых канонов и передал в руки Джорджона и Тициана искусство, самое человечное из всех, какие знал западный мир после конца греко-римской культуры. Критик Лазарев назвал Джованни Беллини самым обаятельным венецианским живописцем XV века. Джованни Беллини был младшим сыном Якопа Беллини, известного художника. Большим художником стал и его старший брат Джентиля. Точная дата его рождения неизвестна. Итальянский исследователь Мариолине Оливари считает, что это, скорее всего, 1432-1433 годы. Первым учителем Джованни, естественно, стал отец. Огромное влияние на него оказал знаменитый Андреа Монтенья, женившийся в 1453 году на сестре Беллини Николозии. Значение Андреа для творчества Джованни нельзя свести только к их личным взаимоотношениям, считает Оливари. Андреа явился для него связующей нитью с тосканским и флорентийским искусством. Первыми произведениями молодого художника стали изображения Мадонны с младенцем. В дальнейшем Беллини напишет множество Мадонн, очень простых, серьезных, не печальных и не улыбающихся, но всегда погруженных в ровную и важную задумчивость. Среди всех Мадонн, написанных Джованни до 1460 года, лучшей, без сомнения, является так называемая греческая Мадонна. По свидетельству фра Валерио Полидоро, в 1460 году Беллини совместно с отцом и братом Джентиля исполнил алтарный образ Гаттамилаты в соборе сан антонио в Падуе. Эта картина, к сожалению, не сохранилась. В 60-е годы для церкви Санта-Мария де Ла Карита Джованни исполнил четыре больших триптиха. Они были вскоре установлены на четырех фамильных алтарях, воздвигнутых между 1460 и 1464 годами. К 70-м годам живописная манера Беллини меняется. Здесь уже нет линеарного и плоскостного понимания композиции, чисто символической трактовки цвета как светового знака божественной причастности. Цветовые соотношения вполне конкретны хотя и не утратили своей символической наполненности. Объемы отличает упругая пластическая лепка, а и музыкальностью полны движения беллиниевских персонажей. В ранний период его рисунок еще отличается жесткостью. С конца 1470-х годов, возможно, под впечатлением работы Антонелла де Мессина, посетившего Венецию, Джованни Беллини вводит в свои работы насыщенные светом и воздухом цветные тени. Образы Христа, Марии и Иоанна в его работах этого периода, Мадонна со святыми 1476, Оплакивание Христа 1480, исполнены одновременно поэтической одухотворенности и трагического величия, пишет Краснова. В искусстве Беллини намечаются черты перехода от раннего к высокому возрождению. Его алтарный образ Мадонна со святыми привлекает уравновешенной композицией, колористическим богатством, величественностью и ясной просветленностью характеров героев, погруженных в задумчивость. Художник тонко улавливает портретное сходство, особенно юношеских и старческих лиц, стремится к красочной нарядности. В конце века Беллини создает гениальную композицию «Озерная Мадонна» около 1500 года. По одной из версий сюжет ее взят из французской поэмы XIV века «Паломничество души». Картина Беллини запечатлена каким-то единственным мгновением равновесия между жизнью и смертью, пишет Муратов. Отсюда ее чистота, ее невыразимо глубокий покой и религиозная важность. Как это бывает с образами наших снов, созданные художником образы не утратили зримой и яркой полноты. Воображение Беллини облекло их в краски и формы, напоминающие нам какие-то места, где воды были также зеркальны, облака также светлые и тонкие, далекие горы также волшебны, И мрамор также бел и прозрачен. Все это было, все это видано, хочется сказать при взгляде на картину Беллини, и мысль о Венеции неизменно овладевает душой, ибо Венеция сквозит из нее всюду. Венеция в разноцветных плитах террасы и в мраморе ограды и трона, Венеция в улыбке успокоенных вод, в этом прозрачном небе. И в этом полете взгляда к линиям гор. Венеция в черном платке а на плечах молодой стройной женщины. Беллини принадлежит ряд ярких портретных произведений. Маленький вак. обнаженные перед зеркалом. Портрет Фрат Эудоро да Урбино, 1915. Шедевр Беллини. Портрет Дожи Лоредана, 1501. Харрис пишет. Одежда Леонардо написана с любовной тщательностью, однако блеск шелка и изысканная вышивка приглушены суровым выражением худощавого лица. Беллини отказался от профильной позы, преобладавшей в портретной живописи раннего Ренессанса. Он создал погрудное изображение анфас, которое напоминает скульптурный портретный бюст. Венеция, как обычно отставала от флорентийской моды, которая в то время уже ввела портреты, показывающие половину человеческой фигуры, включая руки. Примером тому может служить созданная почти в этот же период Мона Лиза. Такое решение придает портрету спокойную расслабленность и лишает его излишней официальности, что, конечно, вряд ли было бы уместно в портрете Дожа, позднем шедевре Беллини. Наглухо застегнутая одежда подчеркивает железную самодисциплину этого человека, облечённого властью. Беллини и замечательный мастер пейзажа, оказавший решающее воздействие на венецианских пейзажистов последующего поколения. Лонги писал о пейзажах Беллини. Покой, объемлющий извечные человеческие чувства, радующая сердце красота, благоговейная религиозность, неизменная одухотворенность, полнота жизнеощущения и всеобщее умиротворение, в котором растворены и смягчены все переживания. Ярким образцом таланта Беллини и пейзажиста является картина «Мадонна на лугу» около 1505 года. Эта картина является своего рода сводом канонов живописи Беллини и вершиной поразительного единства поэзии и метафорического языка религиозных значений, которого Джованни достиг благодаря широте культуры и эмоциональному богатству своей личности, считает Оливари. Последний период творчества Беллини открывается алтарной композицией «Мадонна с младенцем на троне» «Святыми Петром, Екатериной, Лючией и Иеронимом» из церкви Сан-Закария в Венеции, датированной 1505 годом. Она создана совместно с братом Джентили. Хотя Беллини уже было около 75 лет, но он сохранил не только работоспособность, но и способность к творческому обновлению. Знаменитый художник Альбрехт Дюрер, посетивший в то время Венецию, писал «Джованни Беллини очень хвалил меня в присутствии многих господ. Ему хотелось иметь что-нибудь из моих работ» и он сам приходил ко мне и просил, чтобы я ему что-нибудь сделал. Он же хорошо мне заплатит. Все говорят мне, какой это достойный человек, и я тоже к нему расположен. Он очень стар, но все еще лучший в живописи. Лучшее произведение последних лет Беллини — «Пиршество богов», 1514. Секретарь герцога ДСТ заплатил художнику... 85 золотых дукатов за эту картину. Вазари назвал ее одним из прекраснейших произведений, когда-либо исполненных Джан Беллино. В 1515 году Джованни Беллини подписал и датировал портрет Фра Теодора да Урбино. Это было последнее завершенное произведение мастера. 29 ноября 1516 года Марин Санудо записал в своих дневниках «Сегодня утром стало известно, что скончался Зуан Белин, замечательный живописец, прославленный во всем мире, и хотя он был очень стар, писал еще превосходно».